Карл Платтен видел, разумеется, как задержали и увели протестующего Владимира Ильича. Он бежал рядом с агентом, который крепко держал Ленина за руку, хотя тот и не старался вырваться и уговаривал его, что произошла ошибка, что их поезд вот-вот отбудет, а там вещи, что лучше вернуться к поезду и там разрешить это недоразумение. Агент, не останавливаясь, рявкнул. «Вот и бегите, а то на самом деле поезд уйдет». Да — Да-да, голубчик, — сообразил Владимир Ильич, — скорее к поезду, Карл, скорее, там все наши вещи, там мои рукописи, бегите, меня найти легче, чем вещи. — Истинно, — сказал агент, — натюрлих. Платон все еще стоял в неуверенности, но тут Ленин крикнул, — Какого черта вы тияете в Йеме? Ему показалось, что он слышит гудок паровоза, донесшийся сюда, за пределы вокзала. Платон принял решение и, неумело подкидывая тонкие ноги, побежал к вокзалу. Владимир Ильич понял, что Платтон не успеет добежать до поезда, а если успеет, то не снимет багажа. Как жаль, что для сопровождения ему дали мальчика, а не опытного конспиратора. Но, право же, сейчас важнее спасти чемоданы, чем голову Ленина, которой в Германии никто не угрожает. Они поравлялись с Кёльнским собором и Владимир Ильич невольно запрокинул голову, придерживая шляпу, чтобы ощутить полет этой невесомой серой громадины. — Это величайшее произведение человеческих рук, — сказал Ленин. — О нет, — возразил агент, оказавшийся начитанным и думающим немцем. — Кельнский собор — произведение немецкого духа, Без возвышения мастеров посредством идеала собор бы не стал таким чудом света, как не стали соборы в вашей стране, господин русский. Агент уже догадался, что поймал русского разведчика. Вы не были в моей стране, вдруг обиделся Ленин, и не видели наших соборов, и не знаете российского духа. «Я допускаю это», — сказал агент, — «вынужденный остановиться. Но вы сами вполне искренне отдали Кёльнскому собору Пальму первенства Именно потому, что знаю, сколько кирпичей было положено в его стены, сколько лет потребовалось мастерам и каменщикам, чтобы возвести их. Я знаю объем труда, стоимость и то, как одни люди угнетали других в процессе этого труда». «Ах, господин шпион», — сказал агент. Владимир Ильич удивился, услышав такое обращение, и понял, что арест вовсе не был случайным. «Ах, господин шпион», — сказал агент, «вы же сами забыли о кирпичах и угнетении, потому что вы видите результат. И человечеству нужен только высокий результат, а не низкие беды тех, кто строил храм. С таким же успехом вы могли бы рассказывать мне о гастрите тенора, поющего в Луенгрине, а мне не важен его гастрит, мне важен тембр его волшебного голоса». «И то, и другое является житейской яльностью, возразил Ленин. «Только гастрит находит себе выход в заднем пароходе, а голос в бронхах, то есть в пароходе верхнем». И тут они оба услышали гудок поезда, и оба поняли, что отходит именно тот поезд, в котором час назад ехал Владимир Ильич, стремясь в объятие Великой Русской Революции. С некоторой надеждой Ленин, когда они возобновили движение, оглядывался, но Карл платон был неопытным революционером и, конечно же, не догадался рвануть стоп-кран, объяснив это необходимостью сойти с поезда именно в Кёльне. И вот сейчас... Нет, невероятно, надо быть реалистом А так не хочется быть реалистом Вот сейчас, Карлуша Покажется из-за угла, волоча в руках по чемодану Ленин так хотел это увидеть, что Передал необъяснимым путем желание германскому агенту Тот остановился и минуты две глядел назад Тоже мечтая, чтобы показался Платтан Но потом агент взял себя в руки Понял, что желает того, чего желать не положено Но не рассердился, а улыбнулся У него было хорошее настроение рыбака, влекущего домой большую щуку. Ленин отчаялся увидеть Платона и потому шел молча, покорно, размышляя о позиции, которую предстоит занять на близком допросе, и утверждаясь во мнении, что образ глухонемого норвежца – лучший выход из положения. А Платон... Ворвавшись в купе за две минуты до отхода поезда, не обратил внимания на то, что вице-консул стоит в коридоре, а супруги Розенфельд сидят на диване, вежливо улыбаясь Платтон начал собирать чемоданы, запихивая в них вещи, что были извлечены для пользования в дороге Он боялся ошибиться и положить к себе вещь, принадлежащую его несчастному спутнику Прозвенел колокол на перроне, поезд в ответ загудел и дернулся, начиная движение к северу Платон в отчаянии кинул взгляд на кран торможения, но не дотронулся до него, потому что рядом с краном была табличка на пяти языках, запрещавшая пользоваться им без особой к тому необходимости. Пока же Платтон размышлял, не наступила ли необходимость, поезд разогнался, и дергать за кран было поздно. Платон был европейцем, более того, швейцарцем, и не мог нарушать порядок. Именно потому мировая пролетарская революция была обречена на провал Ведь в любой революции первым делом надо дергать за краны и нарушать правила перехода улиц Иначе революция называется эволюцией К тому времени, когда Карл Платтон сдался, а супруги Розенфельд предварительно изучили содержимое шпионских чемоданов И убедились, что шпионы не устроили в купе тайников Вошел полицейский в сопровождении носильщика Платтона сняли с поезда на ближайшей же станции. Он долго не мог понять, зачем же германская полиция так коварно разлучила его с Лениным, а Ленина с багажом. Никто никогда не объяснил этой тайны Карлу Платтону. Оскорбленный и раздосаданный, а более того удрученный провалом миссии, молодой человек впал в глубокую ипохондрию, и на десятый день заключения, так и не промолвив ни слова, повесился на неосмотрительно оставленных ему подтяжках. Владимир Ильич не знал ничего о судьбе Платтона и надеялся, что вскоре инцидент разрешится именно с его помощью. А тем временем шел розыск родственников умершего Платтона, и первая версия о том, что Ленин с Платтоном шпионы, в конце концов, не выдержала испытания. Несмотря на долгие изнурительные допросы, Ленин продолжал держаться за версию о том, что он глухонемой швед. Правда, быть до конца последовательным ему не удавалось, ибо он все более выходил из себя и порой кричал на тюремщиков и следователя Шикель Гросса на немецком языке, но потом спохватывался и молчал днями напролет Так прошел апрель И лишь в начале мая Платтану-старшему, похоронившему брата в Гамбурге, удалось отыскать Владимира Ильича в кельнской тюрьме И еще две недели потребовалось Ганецкому некоторым другим политическим деятелям, чтобы выцарапать Ильича на волю. Но к тому времени положение в России изменилось.